Голова 12. Земная федерация, система Ориона. Планета Рапсодия. Красная зона. Она же Инферно, руины Мидлтауна. Для города в самом сердце Инферно Мидлтаун сохранился гораздо лучше, чем я ожидала. Он выглядел примерно так же, как безымянный городок в Лимбе. Тот самый, где несколько жизней назад начался мой путь на Рапсодии. Вот только если тот был предназначен для жизни и отдыха, Миддлтаун был одной огромной промышленной зоной. Заводы и фабрики, сборочные цеха и очистительные станции, разорванные нити гиперлупов и погрузочные платформы. Да, с экологией здесь раньше было сильно так себе. Зато сейчас это можно назвать экологически чистой зоной если не считать радиационный фон и прочие прелести, подаренные городу орбитальной бомбардировкой. Продвигаться по руинам было не тогда просто даже пешком. Броневик здесь точно не проехал бы, так что сильно жалеть о нем не стоило. Если, конечно, не учитывать тот факт, что без него я пока что весьма слабо представлял, как отсюда эвакуироваться. Да еще и с балластом в виде корпората. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала этого самого корпората не мешало хотя бы найти. Я взобрался на поваленный грузовик и огляделся. Пусто и мертво. И даже ксеносов не видать. Не то, чтоб я по ним соскучился. Но почему-то казалось, что их тут должно быть больше. Все отправились на штурм зеленых зон. Но на текущий момент это хорошо. Проблема это станет на обратном пути. Хотя по мере поступления так, по мере поступления. Я оглянулся на отряд. Сто он ломился вперед невозмутимой железной башней. Глядя на бойца поддержки, я в очередной раз порадовался тому, что он с нами. В безразмерный рюкзак гиганта поместилась большая часть боеприпасов группы, что позволило остальным идти почти налегке. Кстати, помимо нашего БК, Стоун Валук еще и свой. И кажется, будь у него свободные руки, он бы еще из башни пулемет демонтировал. Любит человек большие громкие игрушки, что поделать. Да, экзоскелет — это все-таки сила. Дис и бэк шли позади Стоуна, держа тыл группы, не забывая поглядывать по сторонам. Да, место максимально негостеприимное и не самое удобное для зачистки. В каждом окне, в каждом проеме ворот, за каждой рухнувшей стеной могли скрываться ксеносы, хотя восстановившийся после сбоя пси-сканер показывал отсутствие какой-либо посторонней мозговой активности. И на этот раз я был склонен ему доверять. Все же не под каждым кустом сидит ксенос-ментал, способный напугать биокомпу до такой степени, что тут закуклиться, бросив хозяина на произвол судьбы. Да и вообще о тварях, подобных встреченных в подвалах станции обслуживания, я прежде даже не слышал. Кажется, рапсодия – полигон не только для людей, но и для ксеносов. Только если первые в основном удовлетворили свою нездоровую тягу к убийству, то вторые, не поглодая рук и лапы, и влажноножек, готовили вторжение, выводя все новые виды невообразимых тварей. Очень хочется верить, что тот разумный студень, с которым мы столкнулись, существует в единственном экземпляре и не способен выбраться из подземелья. «Иначе я даже не знаю, как с этим бороться». «Командир, впереди чисто!» Послышалось в камлинке. Блайз, несколько минут назад, сталкер отправился провести разведку и посмотреть, проходима ли улицу по которой мы двигались. «Впереди можно проскочить через здание и сэкономите несколько километров». «Через здание!» Кисло протянул я. Помещение соваться не хотелось. Мало ли, что там может ожидать. Хотя, с другой стороны, улицы здесь так захламлены, что особой разницы нет. «Через здание, так через здание. Главное, чтобы корпорат оставался там, откуда скинул координаты. Пятером мы огромный город прочесать не сможем, если он куда-то свалил, отыскать корпус будет проблематично». «Да я посмотрела чисто там», — заверил сталкер. «Вот же, я ведь недусмысленно наказывал в помещении не соваться, вот неугомонный». «Ладно, через здание, так через здание», — согласился я. И в этот момент где-то в одолении загремели выстрелы. Сначала редкие, очень быстро они превратились в настоящую канонаду. К грохоту стрелкового оружия присоединился вой импульсников. И с каждой секунды интенсивность стрельбы только нарастала. Кто-то вступил в бой. И разорви меня, морф, если это не имеет отношения к нашему текущему заданию. Не думаю, что по развалинам Миддлтауна много народа бродит. — Ну что, ребята? — невесело хмыкнул я. — Отдохнули и хватит. На звук! Бегом марш! «Кажется, мы нашли нашего корпората». «Дерьмо, если кто-то решил утащить мой счастливый билет у меня из-под самого носа, он об этом крепко пожалеет, кем бы он ни был». «Крис, справа!» Джакс ревел, забыв о комлинке и не жалея голосовых связок. «Ты, как тебе, оружейник хренов?» гаркнул сержант в сторону бойца Вейстармора. «Не спи, на прорыв идут! принт «Плинт, мать твою! Где Семецкий?» «Семецкий погиб, сэр!» — откликнулся боец. «Мать его так! Нашел время!» — прорычал сержант. «Забирай его снарягу и ставь турели! Отходим на этаж выше! Быстрее, мать вашу, быстрее! Иначе они нас просто задавят!» Стиснув зубы, Баркер поливал огнем морфов, прущих через дверные проемы. Отход в здание оказался не самым верным решением, хотя других на тот момент и не было. Нижние этажи, погребенные под обломками, оказались настоящим рассадником тварей, и сейчас они перли вверх, ведомые жаждой крови. Гребы на Одно большое гнездо ксенотварей. «Сэр, вопрос, сэр!» Боец Вест-Армор не оспаривал главенство Джакса и чтил субординацию даже в такую минуту. «Нашел время!» — рыкнул Джакс, но тут же добавил. «Спрашивай! Как мы будем уходить с верхних этажей? Они же нас на самую крышу загонят!» «Попробуем пройти поверху и поискать другой путь вниз». К удивлению Баркера, сержант даже посылать бойца не стал. «В крайнем случае спустимся на тросах. Там будет легче. Летающих среди уродов нет, а на лестнице их проще сдерживать». «А патроны, сэр, насколько их еще хватит?» Не унимался боец. «Думаю...» а вот это лишнее, сынок!» Вышел из себя Джакс. «Просто бей по уродам и думать за тебя буду я! Флинт, ну где ты там, мать твою?» Сухой челчок возвестил о том, что патроны в очередном магазине закончились. Баркер нажал кнопку сброса, уже привычно двинул рукой к разгрузке и похолодел. Пусто. А, нет, вот еще один магазин. Последний, дерьмо. А ведь правда, что они будут делать, когда патроны закончатся? «Карп!» — Гаркул Джакс. «Бери своего дружка и дуйте наверх. Мы за вами. Присматривай только за ним там. Если что, обоих на хрен Крис, что с аварийным маяком?» «Маяк работает!» — откликнулась девушка. «Вот только эфир!» «К дьяволу эфир! Бегом за твоими новыми друзьями! Задание прежнее!» Как сержант умудрялся одновременно думать, раздавать приказы и весьма эффективно отстреливать тварь в эпицентре происходящего безумия, Баркер даже не представляла, воистину профессионала. «Вот только на одном профессионализме из задницы не выбраться. Его не зарядишь ни в магазин стрелкового комплекса, ни в батарее импульсного излучателя» сколько минут боя еще хватит боеприпасов? Вот дерьмо же. Думал об этом он уже на ходу, пихая Миллера перед собой. Тот с самого начала сражения вел себя тише воды, ниже травы, исправно выполнял приказы и нелестно рожен, внося заметный вклад в дело истребление тварей. У самого Баркера получалось хуже. Впрочем, он и не гонял на рапсодию раз в другой в неделю. На то, что заместитель по окончанию рабочих дел на поверхности планеты нередко заглядывал на сафари, баргер великодушно закрывал глаза. Нравится человеку палить по живым мишеням, рискуя жизнью и страховкой. Его дело. Главное, чтобы работа не страдала. Оказывается, не зря. Сейчас навыки начальника отдела игрового взаимодействия были совсем не лишними. Правда, это было и плюсом, и минусом одновременно. Убрать у дурака руками Джакса не вышло. И теперь к Стиву лучше лишний раз спиной не поворачиваться. Нет, черт дерье, нужно его сливать. Однозначно. Нужно только улучшить момент. Взлетев по лестнице, Баркер высунулся было в коридор, но его опередила наемница. Отпихнув геймдиректора, она на ходу сделала знак следить за Миллером и исчезла в проеме. Вернувшись через пару секунд, девушка кивнула. «Чисто! Сержант, мы наверху! Можно подниматься!» «Отлично, девочка! Плинт, вставишь турель на первой площадке! Ида, меч хватайте Эля, тащите его вверх!» «Так точно, сэр! На плацу будешь церкать! Работай, мать твою! Так точно!» По лестнице перебежали двое фениксов, волокущих носилки. Баркер отодвинулся, пропуская их. За ними на лестничной площадке показался худой и нескладный флинт. Отбросив сторону футляр, он быстро собирал малую автономную турель. Разложил треногу, водрузил на нее основной блок, пристегнул ствол, корпус с боепитанием. Турель готова! Готовься активировать! Наконец, на лестнице показался сам Джакс. Огромный наемник пятился, введя огонь с двух рук, из импульсника и стрелкового комплекса. Две немаленькие пушки в лапищах сержанта казались детскими игрушками. Однако бой дался ему нелегко. Баркир заметил несколько свежих ранений, сочившихся кровью. Миновав площадку с турелью, сержант кивнул линту, и тот нажал на кнопку активации. Загудил ротор, блок стволов раскрутился, и в дверной проем, в котором уже мелькали лапы и клешни ударила свинцовая струя. Натиск морфов ослаб, твари буквально смело из проема. Вот только это ненадолго. Боекомплект у турели серьезно ограничен. И сколько она так прослужит, непонятно. «Сэр, есть предложение заминировать лестницу», — проявил инициативу Флинт. «Угу, и сложить здание», — угрюмо буркнул Джакс, бинтующая рану на плече. «Оно и так на одних наших молитвах держится. и Ида, меч, проверьте этаж, поищите пути отхода. Желательно так, чтобы там и Эля спустить можно было». Сэр, Эль умер. Тихо перебила его Ида. «Дерьмо!» — вургался Джакс после секундной паузы. Нашёл время. Ладно, значит, задача упрощаются. Вперёд. Слушайся. И в этот момент турель заткнулась. а Через секунду послышался шорох множества лап по синтбетону. Джакс встал, тяжело вздохнул и потянулся за импульсником. "Что ж", проговорил сержант. "В случае чего, служить с вами было честью, ребята. Давайте, валите отсюда на хрен. Я их задержу". "Сад на хрен я сказал. Быстро!" Повисшая тишина была настолько густой, что ее можно было черпать ложкой. Тем отчетливо прозвучал взрыв, грохнувший где-то внизу, а потом сквозь шипение эфира из динамика рации, висящего Крис на плече, прорвался усталый голос. «Внимание, Феникс! На связи Алтай! Держитесь, мы уже на подходе!» Наемники недоумевающе переглянулись, а Баркер невольно расплылся в довольной улыбке. «Все-таки его ставка сыграла!» Я перемахнул через завал, и пси-сканер взвел от обилия информации. Меня буквально захлестнуло чужими эмоциями. Чужими в самом, что ни на есть прямом смысле. Подобное я ощущал уже неоднократно. Смесь голода, ненависти, животные ярости. Впереди были ксеносы. Очень много ксеносов. И все они рвались вперед, туда, где на самой грани чувствительности сканера прощупывалось несколько человеческих сознаний. Дерьмо. «Отряд, к бою!» — горкнул я в кавлинг. «Работаем по тварям!» В том, что впереди именно те, кто нам нужен, я окончательно перестал сомневаться, увидев разбитый флайер с символикой группы Феникс. За кем еще могут прилететь Фениксы в такой ситуации? Уж точно не за рядовыми игроками. Правда, это немного ломало мой план. Ну да ладно. Сначала разберемся с Морфами, потом со всем остальным. Мы выскочили к огромной воронке, буквально заваленной трупами ксеносов. Да уж, несладко тут бойцам пришлось. Большую часть тварей Фениксом зачистить удалось, вот только, к сожалению, в окрестностях было далеко не одно гнездо. «Гранатами! Огонь!» — скомандовал я, разряжая подствольник в стаю скорпиксов, сопровождающих пару небольших, степенно переваливающихся брудяков. Маленькие не доросли еще, тем лучше. Несколько взрывов слились в один, а я переключил камлинка в режим рации, и два дня оглох от тревожного сигнала, который Фениксы непрерывно транслировали в эфир. «Внимание, Феникс! На связи Алтай! Держитесь, мы уже на подходе!» Швырнув воронку пару ручных гранат, я сиганул вниз не дожидаясь, пока на дне утихнет бушующая плазма. Сметя выстрелом в упор бросившегося Скорпикса, я буквально взлетел по куче строительного мусора и, активировав мимикрию, впрыгнул в рухнувшей стены. На то, чтобы оценить ситуацию, шло не более пары секунд. Под натиском морфов Феникса ступили в здание и попали из огня в пламя. Где-то внизу, на полуразрушенных этажах, оказалось гнездо ксеносов, для которых появление людей было равнозначно Гонгу на обед. Сейчас наемники отошли выше, установили на лестничном пролете автоматическую турель и, судя по всему, готовились к своему последнему бою. Бросив взгляд на энергетическую шкалу, я убедился, что энергии более чем достаточно. Расширил зону действия сканера, стараясь захватить в нее как можно больше морфов, чуть понизил конус воздействия, чтобы не зацепить кучкующихся выше людей, и активировал все удары. Энергошкала Сароза просела на четверть, но результат, черт побери, того стоил. У большей части мелких морфов, кажется, просто взорвались мозги. Или что там их замещает? Те твари, что были ближе ко мне, рухнули замертво. Середина вяло пошилась. И лишь ползущие наверх из пролома продолжали чувствовать себя относительно бодро. Но ничего, сейчас мы это исправим. Выставив импульсник в режим верного излучения, я хлестанул по полу, маскируя заодно следы применения пси-удара. За спиной послышалось тяжелое дыхание. И через секунду к буквально рвущим твари на куски горизонтальным веером плазменного излучения присоединились оба пулемета Стоуна и импульсник Блайза. «Тебек! Дивз! Гранаты в пролом!» — скомандовал я. «Мы прикрываем! Быстро!» Пара секунд и в воздухе мелькнули цилиндры плазменных гранат. Удары, вспышка. Фотохромная забрала шлема, едва успела затемнить визор, а климатические системы взвыли от напряжения, когда бушующему на этажу огню добавилась волна жара хлынувшая из пролома. По мозгам ударила волна эмоций организирующих существ, я поспешил вырубить псисканер и выставить ментальный щит, чтобы попросту не сойти с ума от урагана не самых приятных ощущений. Дерьмо. Я заменил энергоячейку в импульснике, и, не дожидаясь, пока излучатель перезарядится, взялся за стрелковый комплекс. Рядом грохотали пушки друзей, Тибек и ДИС, и, не дожидаясь команды, повторили заход с гранатами. Я разрядил в пролом подствольный гранатомет, и неожиданно все закончилось. Наступившая тишина ударила по ушам не хуже ударной волны. Я потряс головой, поднял оружие и короткой очередью развалил башку одинокой твари, пытающейся выбраться из-под тел соплеменников. Черт, повезло все-таки. Видимо, все взрослые особи ушли на фронт, а дома остались подрастающие детишки. Иначе так легко мы бы точно не отделались. Но и мои подросшие возможности тоже похвалить нужно. По ощущениям все удар который я выдал, был не слабее того, которым я посадил на жопу берсеркера в Урбиконе, а то и мощнее. Вот только после того раза я отрубился хрен а сейчас вполне себя сносно чувствую. Хорошо, очень хорошо. «Блайс, Дис!» — скомандовал я. «Проскочите вперед по зданию. Посмотрите, что там. Не хочу на еще одно гнездо нарваться». Бойцы кивнули и, держа стволы наперевес, бросились выполнять приказ. «Эй, наверху!» — крикнул я, подняв забрало шлема и поморщившись от запаха горелых ксеносов. «Вы там живы?» «По большей части», — послышался чей-то ворочеливый бас. «Ну так спускайтесь», — предложил я. «Мы тут закончили. Или вам там понравилось?» Сверху послышался короткий спор, а потом по лестнице застучали шаги. Наемники, не будь дураками, шли осторожно, с оружием наготове Мало ли кто там и с какими намерениями. Хотя подозреваю, если бы не мое имя, они бы не спустились вовсе. Все же меня, скажем так, немного знает на полигоне, да и Баркер, если он там... Должен пояснить, что эта команда спасения прибыла. «Черт, как же мне делить корпората с наемниками?» Через несколько секунд перед лестницей выстроилась группа бойцов, потрёпанных покрытых пылью, кровью и слизью в боевых костюмах. Часть с символикой группы «Феникс», часть без опознавательных знаков. Двое «Фениксов» опустили на пол носилки накрытые чехлом из-под турели, а одного из безымянных, как я заметил, будто бы конвоировали. «Среди вас есть человек по имени Баркер?» Поинтересовался я. Чтобы не провоцировать наемников, я стоял в максимально расслабленной позе, держа, впрочем, наготове готове пси-удара. Мало ли, как общение сложится. «Есть, но это наш клиент. Мы за него отвечаем. И он под нашей защитой», — прогудел чернокожий гигант с нашивкой сержанта на наплечнике. «Ничего против не имею», — хмыкнул я. Я не за головой его пришел. Более того, он сам меня позвал. «Верно, мистер Баргер? Я надеюсь, наши уговор в силе?» Один из безымянных бойцов поднял забрало шлема, я увидел, наконец, того, кто должен стать моим пропуском с рапсодией. Правда, не включит ли он заднюю теперь, когда с ним наемники? Мне кажется, этим парням вполне по силам сопроводить коаппарат в безопасную зону. То, что здесь они так вляпались, случайность. Каждый мог бы быть на их месте. Всели ли?» — хрипло проговорил Баркер. «Но «Ну, к нему будет несколько поправок. Мне понадобится от тебя кое-что еще». От него уже никому ничего не понадобится. Прогремел усиленный динамиками бронеголос. Я, вздрогнув, повернулся на звук. Какого? В проломе, резко очерченной лучами заходящего солнца, проявилась монстрозная фигура, далеко за два метра ростом. Бионические протезы верхних конечностей оббиты узлами экзомышц. Искусственный левый глаз светится тревожным красным цветом. Слай! Но как? Откуда? Послышался шум и на арене появилось еще несколько действующих лиц. Десяток бойцов под стать Слаю взяли в кольцо оба наших отряда и весьма недусмысленно подняли стволы. Слай шагнул вперед, и только сейчас я увидел, что в правой руке гиганта болтается вздернутый над полом обезоруженный блайс Стальная клешня стиснула горло сталкера, и глаза моего бойца уже начали закатываться. «Как ты там говорил, Алтай? Я следующий?» Насмешливо пророкотал глава могильных воронов. «Что ж, я здесь. Давай, попробуй». «Какого...» — начал Баркер и тут же полетел на пол, сбитый с ног ударом второго безымянного. «Думал один ты можешь вызвать подкрепление, Тома». Насмешливо проговорил Безымянный и шагнул в сторону могильных воронов. «Долго же вы добирались?» — процедил он, повернувшись к Слаю. «Ну да ладно, хорошо, что пришли». Безымянный брезгливо глянул на вялок опошащегося на полу Баркера, скривился и скомандовал могильным воронам. Убейте всех, кроме Алтая и Баркера. Эти мне еще пригодятся.